спасает то, что консультация по этим вопросам анонимная. Сидят испуганные, неопытные, измученные бессонными ночами и отчаянными мыслями. Значит, Наташа и Николай, студенты, женатые три месяца, любите друг друга, все вроде нормально, кроме... «Понимаю, врач-сексолог Сергей Агарков, кандидат медицинских наук, весь открыт на встречу пришедшим, словно призывая их к такой же открытости. «Давайте так, Наташа подождет в холле, а я побеседую с Николаем, как мужчина с мужчиной». «Поговорил с Колей, потом с Наташей. А ну, теперь заходите вместе». Смотрят настороженно, ждут приговора. «Все у вас будет хорошо». А Гарков широко улыбается, и они с облегчением тоже. Теперь, когда напряжение снято, когда сбросили они с себя тяжесть, которая давит их с первой супружеской ночи, можно и поговорить, дать советы на будущее». Запомните, недовольство в супружеской жизни замалчивать нельзя. Они должны решаться сразу же, особенно сексуальные. Интимная сторона — одна из составных семейной гармонии, и, поверьте, далеко не последняя. Бывают супруги, особенно молодые, обходят этот вопрос. «Знаешь, давай об этом не будем». А потом взрыв. Мужчина, как правило, более раним. Он видит недовольство женщины, чувствует свою вину. Было так? Мужчина порой отчаивается. Наверное, ей нужен другой. Было так? Было. Конечно, совсем не обязательно, что дисгармония интимных отношений — Приведет к распаду семьи, но все же немало разведенных супругов назвали эту причину. Слушают внимательно. Наверняка жалеют, что не пришли раньше. Хорошо, что хоть сегодня пришли. Знаете, у нас в семье не все благополучно. Я не замужем, живу с дочкой, хотела бы устроить личную жизнь». Не получается. В самом конце 1985 года здесь в консультации открылась только для москвичей служба знакомства. Официальное ее название – служба содействия лицам, не состоящим в браке, в создании семьи. Это не только новая формулировка, это новый подход к делу. Конечно, было бы проще организовать прием заявлений, завести картотеку, читайте, выбирайте. Но здесь задумались, почему все-таки у некоторых личная жизнь не сложилась? Не встретился человек? Такого не бывает. Наверняка встретился и не раз. Значит, и свой круг общения могли они создать. Не создали. Если и вошли в него, то не удержались, вновь оказались за бортом. Плохо человеку, когда он один. Первая неудача бьет больно, вторая, третья еще больнее, наотмашь, не щадя самолюбия. Виноваты обстоятельства? А может быть, сам человек? Его личные качества. Не сумел наладить диалог, раскрыться. А сейчас сможет ли? Предложили ему десятки кандидатур, подходящих по всем параметрам. Сумеет ли сбросить скованность, показать себя в лучшем виде? Вот, например, эта женщина, сидящая перед нами. 32 года. «Инженер. Даже профессия, как видите, не женская. Не замужем. Сжалась в кресле, пальцы нервно сплетены».